Глава вторая. Пять лет и два месяца назад. В последние дни Соня просыпалась с неприятными ощущениями, о причине возникновения которых она догадалась сразу, но признаваться себе не хотела. Тем не менее, выждав ещё неделю, она всё-таки сходила в аптеку, купила тест на беременность, и он без каких-либо сюрпризов показал две полоски. Потом Соня долго сидела в ступоре, уставившись в одну точку, Что делать? Как сказать, Вадиму? А бабушке? Последняя совсем сдала и теперь уже даже не поднималась с кровати. Соне пришлось оставить работу и постоянно быть возле бабы Веры. Она кормила ее с ложечки, переворачивала сбоку на бок, чтобы не образовалась пролежней, обтирала ее тело мыльной губкой, а потом полотенцем, смоченным в теплой воде. Замучила я тебя совсем, дева ты моя! сетовала баба Вера. «Что ты, бабушка, всё хорошо?» «А мне надо надысь, Валя мой приснился», — вздохнула баба Вера. «Говорит, скоро свидимся, недолго ждать осталось». «Ой», — схватилась за горло Сони, где стоял ком. Глаза моментально наполнились слезами. Дед Валентин умер ещё до рождения Сони, и она знала его только по рассказам бабы Веры да по старым фотографиям. А на днях Соня и сама видела его во сне. Подробности она не запомнила, но на душу легла тревога. Ещё и беременность. Соня решила рассказать Вадиму о ней не по телефону, а при встрече. Так будет правильнее. Правда, вот уже вторую неделю Вадим не приезжал, ссылаясь на чрезмерную занятость. Соне казалось, что занятость — это преддверие конца их любви. Вадим заметно отдалился, а она ничего не могла поделать, только по-прежнему вздрагивала от каждого сигнала телефона и улыбалась всякий раз, если весточка была от Вадима. Когда он исчез на три дня, она набралась смелости и сама позвонила ему, но оказалось не вовремя. «Малыш, я занят, перезвоню», — сухо бросил Вадим в трубку и отключился. Голос его показался Соне раздраженным, даже злым, будто он отмахивался от неё, как от надоедливой мошки, что безустанно велась вокруг. Он так и не перезвонил ни в этот день, ни на следующий, а Соня больше не решалась сделать первый шаг. Да и не до того ей было. Бабе Варе совсем стало худо. Вызов врача ничем не помог. Участковый терапевт лишь недовольно пожал плечами, сказав, «Что вы хотите? Старость? Я здесь ничем помочь не могу». Соня чувствовала безысходность. Сложно наблюдать, как родной человек угасает на глазах, и никто не в силах помочь. Накануне вечером бабе Вере вроде бы полегчало. Она даже попросила Соню повыше поставить подушку и помочь ей сесть. «Залежалась я совсем», — качала головой Баба Вера. «Завтра встану. Вот увидишь, встану, блинчиков нам напеку с утра. Помнишь, как раньше?» Соня помнила. Были времена, когда бабушка баловала её блинчиками да оладушками чуть ли не каждое утро. Даже когда здоровье Бабы Веры стало быстро ухудшаться, и она уже с трудом ходила, Она часто ставила стульчик возле электроплиты и пекла блинчики, сидя. «Бабушка, давай я тебе голову помою», — предложила Соня и тут же одёрнула себя. «Хотя нет, прохладно дома, простудишься ещё». Потом баба Вера весь вечер вспоминала прошлое, рассказывала про свою молодость, про то, как за ней ухаживал дед Валентин, как умер через неделю после родов их первенец. «Ты, дитё-то береги». Баба Вера кинула красноречивый взгляд на Сонин, пока ещё плоский живот. «Мужики, они что? Сегодня здесь, завтра там. А дитё это твоя кровиночка. Себя в обиду не давай, и детей своих тоже». «Бабушка, да о чём ты?» — смутившись, пробормотала Соня. «О том, о том, моя милая. А давай-ка погадаем», — предложила баба Вера. «Погадаем?» — удивилась Соня. Да. Помнишь, как раньше, на кофейной гуще?» «Как такое забыть?» Баба Вера, считай, с измальства приучала Соню к тайнам гадания. То есть сначала нравилась, казалась игрой, потом Соня повзрослела и стала считать, что гадание — это всё неправда, так, вство. Утверждала, что она не верит в предсказания и во всю эту сверхъестественную билиберду. «А в этом нет ничего сверхъестественного», — возражала ей баба Вера. Это если хочешь наука и умение мыслить аналитически. Правда не настаивала, чтобы Соня продолжала семейную традицию. Та и отошла, и даже отчасти забыла. Однако теперь, когда баба Вера предложила погадать, воспоминания, словно яркие картинки, предстали перед ней. «Погадаем, а, Сонь?» — откашлившись, снова спросила бабушка. «Бабуль, не надо бы тебе кофе», — возразила Соня. «Я сама знаю, что надо, а что нет», — проворчала баба Вера. иди к свари в двух турках, себе и мне». Соня послушалась. Пока она варила кофе, вспоминала, как она любила этих с бабушкой кофейные посиделки в детстве. Тогда маленькой девочкой они ей представлялись загадочным таинством, и Соня, раскрыв рот, слушала бабушкино толкование. И почему она столько лет упрямилась и делала вид, что ей перестало быть интересно? Боялась нагадать себе плохую судьбу? Или, наоборот, боялась, что нагаданное не сбудется? Сварив кофе, Соня разлила его по двум белым чашечкам и принесла в бабушкину комнату вместе с блюдцами. Пили медленно, смакуя каждый глоток. Ни сахар, ни корицу, ни молоко не добавляли. Нельзя. «Для гадания подойдёт только чистый кофе», — учила баба Вера. «Горький, ароматный, обволакивающий». Пить нужно не спеша, обдумывая вопрос, на который хочешь ответ получить. Допив, бабушка повертела кофейную гущу на дне чашки, а потом накрыла её блюдцем и резко перевернула. Рука бабы Веры дрогнула, ей не хватало сил даже на такое простое действие. Соня сделала то же самое. И её руки тоже дрожали, а сердце сжималось в предчувствии неизбежного. Затем они поставили обе чашки и блюдца на маленький столик, который Соня купила специально, чтобы кормить бабушку в постели, и стали всматриваться в образовавшиеся из кофейной гущи узоры. «Вот видишь эти зигзаги», — тихонько приговаривала бабушка. «Дорога, значит, ждёт меня дальняя. Поеду куда-то», — засмеялась баба Вера, а у Сони защемило сердце. «А у меня что?» — Соня взглянула на свою чашку. «А у тебя вижу букву «Б».» «Это хорошо», — улыбнулась баба Вера. «Она означает, что бы ни случилось в жизни, какие бы преграды ни встали на твоём пути, ты всё преодолеешь». «А ещё вот тут смотри, видишь?» «Похоже на цветок», — кивнула Соня. «Роза?» «А мне кажется, хризантема. Цветы — это к любви». Они заговорились допоздна. Баба Вера много вспоминала прошлое, свою молодость и деда Валю. За окном уже стемнело, и баба Вера уснула. Соня ещё долго сидела возле неё, тревожно вглядываясь в испещрённое морщинами лицо бабушки. В полумраке ей казалось, что морщины эти вдруг разгладились, и бабушка будто скинула десяток другой лет. Соня поднялась, поправила подушки, убрав лишнее, чтобы бабе Вере удобно спалось и ушла в большую комнату, которая служила ей спальней. А утром бабы Веры уже не было. Заливаясь тихими слезами, Соня позвонила в скорую и в полицию, а потом набрала номер Вадима. «Соня?» — спросонья голос его звучал хрипло. Баба Вера умерла, Вадим, и зарыдала в голос. «Господи, милая моя, ну что ты? Не плачь, не плачь! Я сейчас же приеду!» И приехал. Через несколько часов Вадим уже был у Сони. Он всё взял в свои руки, помог с организацией похорон, отпевания, поминок. Соне не пришлось ничего делать самой, да и сил у неё на это не было. От горя она не знала, куда звонить, куда бежать, какие бумажки заполнять. Уже после поминок, на которых присутствовали немногочисленные родственники и друзья, Соня, оставшись наедине с Вадимом, сказала — «Вадим, я беременна». Он удивлённо посмотрел на неё, нахмурился и спросил. «Ты уверена?» «Уверена», — кивнула она, всматриваясь в такое родное, но почему-то теперь такое далёкое лицо Вадима. Она не могла понять, что означало это озабоченное и несколько отстранённое выражение на его лице. «Как это всё не вовремя». Вадим запустил пальцы в волосы и поморщился. Соня отвела глаза и долго молчала. Молчал и Вадим. Наконец он нарушил тишину. «Ты уверена, что это...» Соня вскинула на него шокированный взгляд, и он не закончил фразы. «Это твой ребёнок». Она встала, скрестив руки на груди. «Я не навязываюсь. Просто хотела, чтобы ты знал. А там сам думай». Она развернулась и пошла на кухню, где начала бездумно переставлять предметы на столе. Турку, кофейные чашки, ножи. Вадим подошёл бесшумно, взял её за плечи и прижал к себе, выдохнув в макушку. «Ну что ты, что ты? Я же не какой-нибудь козёл, я же не отказываюсь. Просто думал, что сначала построю карьеру, открою свою фирму, а уж потом заведу семью. Но раз так получилось, то мы поженимся. Немедленно поженимся». Радости Соня не испытала. Лишь облегчение, что ей не придётся оставаться одной. Вадим увез Соню в Москву, где через месяц они расписались. Пышную свадьбу не устраивали. Соне не хотелось, ведь недавно она похоронила бабушку. Сразу после свадьбы они уехали отдыхать в Доминикану. О таком свадебном путешествии Соня и не мечтала. Ей казалось, что позволить себе подобное могут только небожители. Однако Вадим, как финансовый директор, зарабатывал очень приличные деньги. И Соня ощущала себя золушкой, вдруг попавшей в другой мир. Ей всё казалось, вот сейчас пробьёт полночь, туфелька соскочит с ноги, а карета обратится в тыкву. Однако ничего такого не происходило. И новый мир, в котором она оказалась благодаря Вадиму, всё так же стоял на месте, поблёскивая лазурью бесконечного моря, сияя белоснежными стенами отеля, искря счастьем и ожиданием. Вернувшись из свадебного путешествия, они купили квартиру в спальном районе Москвы, которую Соня принялась с энтузиазмом обставлять. Черной тучей, омрачавшей их с Вадимом счастье, было отношение к Соне его родителей, которые приняли её холодно, но всё-таки вежливо. Несмотря на эту видимую вежливость, Соня чувствовала, что она им не нравилась. «Какая разница?» — утешала она себя. «Мне не с ними жить». Однако в глубине души Соня переживала. Всё-таки они теперь одна семья, и ей хотелось к себе уважительного отношения. Родители же Вадима смотрели на неё свысока. А свекровь порой бросала такие красноречивые взгляды, что Соня понимала, она не просто не рада ей, она её презирает. На третьем месяце беременности у Сони случился выкидыш. Она попала в больницу с сильным кровотечением, долго потом не могла восстановить здоровье. Вадим поддерживал её как мог, И даже его мать, казалось, потеплела к Соне. Приходила, утешала, говоря, что она ещё молода и не из-за чего так убиваться. «У вас всё впереди, я уверена», — хлопала её по руке свекровь. Первый год жизни в браке Соня с уверенностью могла бы назвать счастливым, если не считать неудачную беременность и откинуть мысли о том, что, скорее всего, Вадим не женился бы на ней, не носи она под сердцем его ребёнка. Вадим много работал, а Соня делала их быт комфортным и дом уютным. Когда она заикнулась мужу по поводу того, чтобы тоже выйти на работу, Вадим усмехнулся. «Соня, а смысл? Что ты там заработаешь, варящий да борщи в каком-нибудь ресторане?» В голосе его слышалось нескрываемое презрение не только к щам и борщам, но и к Сониной профессии в целом. И куда подевался тот парень, который уверял её, что в работе повара нет ничего постыдного, а даже наоборот, она вызывала у него уважение? «Вари их лучше дома», — говорил Вадим с иронией. «В конце концов, я достаточно денег приношу, чтобы моя жена ни в чём не нуждалась. Или тебе мало?» «Нет, конечно. Просто хотела тоже что-то делать. Я устала дома сидеть. Хочется чем-то заняться», — призналась Соня. Знаешь, я вот думала, как бы было здорово открыть своё кафе. Небольшое. Я ведь совершенно замечательно варю кофе в турке. А торты и пирожные, сам знаешь, у меня какие. Мечтала Соня. Однако мечты эти Вадим зарубил на корню, презрительно поморщившись. Ты всё-таки наивная. Думаешь, так легко открыть кафе? Ты представляешь, сколько бабла надо вложить? А если не окупится вложение? Или ты думаешь, я бесконечно буду работать на твои несостоятельные выдумки?» Эти слова будто молотком огрели Соню по голове и лишили её каких бы то ни было дальнейших иллюзий. Она слишком любила Вадима, чтобы не прислушиваться к нему. Слишком авторитетным ей казалось его мнение. «Сиди-ка ты лучше дома, моя хорошая», — обнял Соню Вадим примирительно. «Поправляй здоровье, наслаждайся жизнью». «Глядишь, скоро ещё раз забеременеем». «Ты хочешь ребёнка?» — обрадовалась Соня. «Ну, мы теперь женаты. Почему бы и не попробовать снова?» — пожал плечами Вадим. И Соня поняла, что и он сильно переживал её выкидыш, хоть никак этого не показывал раньше. Она забеременела второй раз через 7 месяцев после неудачного окончания первой беременности. Однако на этот раз не проходило и трех недель, как снова открылось кровотечение. Соня долго пролежала в больнице с тяжёлой формой анемии, последовавшей за неудачной беременностью. Врачи дали неутешительные прогнозы. Скорее всего, Соня не сможет иметь детей. Вадим успокаивал её, считая, что врачи ничего не понимают. К тому же они же не говорили, что это стопроцентно верный прогноз. Однако Соню съедали сомнения и разочарования. Сначала в себе самой, в своей женской полноценности, а потом и в браке, который с тех пор медленно и незаметно превращался в сожительство двух равнодушных друг к другу людей.